Глава 7 Графиня Виктория Рубер. В экипаже герцог ограничился пустыми разговорами о погоде и предстоящем празднике на центральной площади. Заведение, в которое мы приехали, было очень пафосное и дорогое. Находилось оно, конечно, совсем не близко от моего особняка. В отдельном зале уже накрыли стол на двоих. Ясно же, что Гидеон не просто ехал пообедать, совершив ради этого такой крюк. Есть в такой компании совершенно не хотелось, потому отложила меню в сторону, предоставив спутнику сделать выбор за меня. Себе герцог заказал морскую рыбу, а я невольно вспомнила день нашего знакомства. «Вы совсем не едите?» – заметил Гидеон, наблюдая, как я бездумно катаю по тарелке маленькую помидорку. «Неужели вам не пришлось по вкусу блюда? Я прикажу уволить повара». «Нет, что вы, очень вкусно!» Я торопливо сунула в рот вилку и, не ощущая вкуса, начала усиленно пережевывать листик салата. Мне не хотелось, чтобы из-за меня кого-то наказывали. Просто я на диете. Конечно же, Гидеон не упустил возможности пройтись взглядом по моей фигуре, которой диета уж точно не требовалась. Знаете, Виктория, уж вам-то не следует изнурять себя подобными глупостями. Вопреки расхожему мнению, не всем мужчинам нравится, когда от девушки остаются лишь кожа до кости. «Это он на себя, что ли, намекает?» Не ответив, сунула в рот еще один листик и изобразила гастрономическое восхищение. «Виктория, я ведь позвал вас не просто так. Мне хотелось бы обсудить с вами очень важный вопрос. Он касается вашего будущего и непосредственно связан с вашим наследством. А вот это уже серьезно. Когда отец умер благодаря отсутствию дара, я была признана совершеннолетней и вступила в правонаследование». По закону, принятому еще в незапамятные времена, в большинстве королевств магически одаренные граждане считались совершеннолетними только с 21 года. Пустышек вроде меня признавали взрослыми дееспособными гражданами на три года раньше. Это было связано с развитием резерва у магов. До 18 лет природный потенциал достигал своего максимального уровня самостоятельно, а в следующие три года его можно было значительно увеличить с помощью специальных тренировок. Те, кто мог заплатить за обучение, поступали в магические академии. Считалось, что для одаренных будет лучше, если в этот период им не придется отвечать за самих себя. Будь у меня хоть крохи дара, после смерти отца императорский совет назначил бы мне опекуна, который был бы вправе распоряжаться моей судьбой и наследством до моего полного совершеннолетия. Тогда меня отсутствие дара спасло, но сейчас слова Гидеона настораживали». Как вы знаете, я состою в совете и являюсь правой рукой Его Величества, произнес он с гордостью. И мое слово имеет немалый вес. Не сомневаюсь, ваша светлость. Гидеон! С нотками хрипотцы в голосе поправил собеседник: Когда мы наедине, зовите меня Гидеон, Виктория. Его просьба не вызвала радости, а кулон снова нагрелся, будто разделяемые чувства. Хорошо, Гидеон! Изобразила послушание, чего на лице герцога растянулась довольная улыбка. «Так что не так с моим наследством? Помнится, отсутствие дара позволило мне вступить в права еще три года назад. Все по закону». «В том-то и дело, что время идет, все меняется. Законы, как вы сами понимаете, устаревают. Принимаются новые. Советом. Именно, Виктория, советом». Кажется, Гидеону доставляло удовольствие тянуть время. Он наслаждался, катая на языке мое имя, смакуя его, словно изысканное блюдо. А вот мне это все совсем не нравилось. Так и что с советом? Не так давно на обсуждение вынесли новый законопроект об одаренных. Как вы сами знаете, аристократы на особом счету, потому что чаще всего именно в таких семьях рождаются дети с сильным магическим потенциалом. Но, к сожалению, бывают и исключения. Он взглянул на меня с намеком. Я так и думала, что речь пойдет об этом. Мои мама и папа имели сильный магический дар, а их брак благословили сами боги, о чем свидетельствовала золотая брачная вязь на запястьях. В таких союзах всегда рождались дети с сильным даром. Едва я появилась на свет, сразу посыпались предложения от знатных семейств, желающих с нами породниться. Никто не сомневался, что дар я унаследую не слабее, чем у родителей. Особенно упорствовали монтероки». Вопреки ожиданиям, в шесть лет Дар не проснулся. Не проснулся он и позже. Конечно же, поползли слухи, что мама была неверна моему отцу. Тот их жестко пресекал, никому не позволяя осквернять память о ней. Мама погибла, когда мне было три. К слову, папа больше не женился, так сильно ее любил. Если вы намекаете, что я могла быть не родной своему отцу, спешу вас разочаровать. У меня есть результаты экспертизы крови, подтверждающие, что я его дочь. — Безусловно, никто в этом не сомневается, но вы последняя в своем роду. Ваша матушка так и не смогла подарить графу магически одаренного наследника. — И что? — В подробности вдаваться не буду, моя дорогая Виктория, но основная суть нового закона в том, что аристократы-пустышки обязаны оставить после себя магически одаренных наследников. Иными словами, вашим супругам должен стать сильный маг, чтобы ваши дети точно унаследовали дар. «Вы намекаете на свою кандидатуру?» Гидеон рассмеялся. «Что вы! Я, может, и хотел бы видеть вас своей супругой, дорогая Виктория. Не скрою, вы мне нравитесь как женщина. Помнится, наши родители даже обсуждали возможность брака, когда вы были еще маленькой. Но как главный претендент на престол, я не имею права связывать свою жизнь с пустышкой, не обижайтесь. Увы, мне нужна одаренная супруга, способная родить магически сильных наследников». Я бы могла обрадоваться, вот только чудился в словах герцога подвох. Так что выдыхать с облегчением было рано. Что будет, если я не выйду замуж или не смогу родить магически одаренного ребенка? В таком случае ваши владения перейдут в собственность империи. Безусловно, вам выделят пособие, но титула и земель вы лишитесь. Какой-нибудь из домов совет вам, разумеется, оставит, мы же не чудовище, в конце концов. Но ведь совет может и не принять этот закон. «Ох, Виктория, безусловно, все возможно, но я реалист. Закон вступит в силу до конца следующей недели». Он выдержал театральную паузу. «Но я бы мог, как далеко не последнее лицо в империи, договориться о кое-каких преференциях для вас». «Не за просто так, я права?» «Вы умны, Виктория, этим вы мне и нравитесь». Расплылся он в мерзкой улыбке. «Что вы говорили про преференции?» Я мог бы уговорить совет в качестве исключения оставить вам возможность сохранить титул, если бы взял вас под личное покровительство. Что это значит? Сейчас поясню, моя дорогая. Он потянулся, чтобы накрыть своей рукой мою ладонь, лежащую на столе. Маневры я разгадала и успела убрать руки на колени. Герцогу это не понравилось. Как ваш покровитель, я возьму на себя заботу о графстве. «Будь у вас хотя бы способный уровень магического дара, мне бы даже позволили жениться. Но пустышка может быть только фавориткой будущего императора. Подумайте, Виктория, это идеальный вариант для вас. Я даже признаю бастардов, если, конечно, они родятся с магическим даром и позволю им наследовать графский титул». «И вправду, какое замечательное предложение! Просто мечта!» Невозможно отказаться, стать официальной любовницей этого мерзавца. Уже бегу, теряя на ходу кружевные трусики. Главное, кроватью не промахнуться. Послышался треск ткани. Это я так сильно сжала руками край скатерти, что порвала его. Что, если моим мужем станет другой сильный маг? Гидеон изменился в лице. Ему явно не понравился вопрос. Тем не менее, он ответил. Если это будет сильный маг с уровнем силы не меньше 250 пунктов, Он ухмыльнулся. «Конечно же, за вами оставят и титул, и земли со всем имуществом». Я мысленно выругалась. Сильными считались маги с уровнем дара от двухсот пунктов, способными от ста до двухсот. Магов с даром ниже ста пунктов называли малосилками. В Империи магов с уровнем дара от 2,5 сотен пунктов по пальцам пересчитать. Холостяков среди них еще меньше. Я не уверена даже, что у самого герцога резерв дотягивает до подобного уровня. И все-таки мне нужно время подумать над вашим предложением. Закон же еще не принят и не вступил в силу. Следующий совет состоится после праздников. Рекомендую не затягивать с ответом, Виктория. Вы же умная девушка. Да, я тоже считаю себя умной. А значит, просто обязана придумать, как сохранить титул, земли и честь.